Глава вторая. Лиза. Спасибо, что подвез. Благодарю Петьку, целую его в щеку. Лиз. Останавливает меня, хватает за руку, когда я почти выхожу. М? Я больше не могу, вздыхает. Что случилось? Я хочу тебя. Накидывается на мои губы, сминает их неприятным поцелуем. Эй, хватит! Отбиваюсь, но жених пригвождает меня к сиденью. «Уже больше года мы помолвлены», — рычит. «И ты даже поцеловать себя не даешь нормально. Мы с тобой вместе или нет?» «А вместе это для тебя только постель?» Взрываюсь и бью Петра по щеке. «А?» «Я люблю тебя», — стонет он. «Логично, что хочу с тобой в постель». «Ты обещал». «Год прошел, а до этого я три года за тобой, как собачонка, бегал». «Это был твой выбор, Петь». Отворачиваюсь, спихиваю его с себя мне нужно идти на занятия». «Лиза». Я выскакиваю и бегу к зданию университета, понимая, что поступаю жестоко по отношению к Петьке. Хочется рыдать. Прошло 4 года, а я до сих пор помню ту ночь в отеле с арком. Отец пытался его найти, но... Судьба порой очень жестока. Нас сорвали с отдыха срочные дела отца». А я так быстро тогда собирала вещи, что где-то посеяла мобильный с номером Арка. Но его фамилии я не знала, так что в итоге вышло то, что вышло. Иду к корпусу. Лиска, Моя подруга Галька напрыгивает на меня. «Как лето прошло? Куда ездили?» «Эй, ты чего мрачная такая?» Петька решил пойти в наступление. Вздыхаю. «Пошли в аудиторию, расскажешь». «Пока мы идем, я вкратце обрисовываю ситуацию». Галя качает головой. «То есть, сидя рядом с женихом, ты все еще думаешь о своем мажоре?» «Угу. Я не знаю, Галь». Роняю лицо в ладони. «Что делать? Четыре года прошло, а я все еще не могу подпустить к себе никого, кроме Арка. Боль вроде притупилась, но никуда не ушла. Полюбила ты его?» Галя гладит меня по голове. «Очень сильно полюбила. Плюс он твоим первым был». «Кто был первым?» С задней парты свисает наш знакомый Колька Баранов. «У кого? У тебя?» «Не твое дело, Коля», — сокает языком Галя. «Уймись. Как отдохнули, девчонки?» Как ни в чем не бывало, спрашивает староста. «Баранов, иди нахрен! Как мы отдохнули, тебя в последнюю очередь касается!» Гаркает моя подруга. У них длительная история отношений. Галя у меня девушка заметная, видная, красивая. Блондинка с платиновыми локонами, шикарным бюстом и длинными ногами. И наш староста Коля ночами о ней мечтает, потому что днями она посылает его далеко и надолго. Вот блин, стоило мне на первом курсе позволить ему прилипнуть к моим губам, Галька недовольно раскладывает ручки на столе. С тех пор он мне покоя не дает. Дай шанс, бедолаге, смеюсь. Он вроде не такой и отвратный, в качалку ходит. «Щетина, вся хурма. Прям мачо. Девки с других курсов по Баранову с ума сходят, а ты нос воротишь. Не знаю. Не вижу я там никакого мачизма». Девчонки, снова появляется «не», герой романа моей подруги и нависает над нами. «Да, блядь, Баранов, чего тебе?» — рычит Галя. «Слышали, в нашу команду пловцов в этом семестре взяли какого-то чемпиона. Говорят, все девки, кто видел, уже лужи растеклись». Хм, спортсмены тупые, тянет Галя. Не все, вклиниваюсь. Арк тоже плавал. И Еще много читал, смотрел старые фильмы. Да понятно все с тобой, фыркает Галя. Баранов, иди уже на свое место, и там мечтай о накачанном пловце». Галь, лицо старосты становится серьезным. Я тебя люблю. Зачем мне какой-то мужик? Чего? Она хватает сумку, замахивается. «Свали, пока я тебя не огрела!» А сама краснеет, хихикаю. «В окружении друзей мне становится заметно легче. Собственные переживания уходят на задний план. Галька явно неровно дышит к Баранову, но уж больно тащится от его внимания». «Так», — громогласный рык препода быстро возвращает всех студентов на место. «Доброе утро, молодежь!» «Доброе», — вяло и сонно отвечают четверокурсники. «Ну вы, блин, вообще...» — ржет декан. — Сбодритесь. Тем более, что у меня для вашей группы особая новость. — Интересно, — тянет Галя. — У вас в этом семестре пополнение и не простое, а спортивное и перспективное. Да господи. Наша команда по плаванию в этом году войдет в список олимпийских резервов, — объявляет препод. — Так что прошу любить и жаловать. Наш новичок сейчас заполняет бумаги. Я быстро теряю интерес к его речам. Наша команда всегда была сильной. Но в этом году что-то они решили прямо олимпийских чемпионов начать готовить. На телефон приходит сообщение от Петьки: Простились, я виноват, простишь. Вздыхаю, я не знаю, что мне делать. Наверное, хватит пудрить мозги парню. Пора нам. Всем привет. Слышу до боли знакомый хриплый голос. Тут же забываю и про смс, и про все. Ведь рядом с преподавательским столом стоит мой арк. Сердце останавливается, замирает, затем начинает биться так быстро, что вот-вот вырвется из груди. Ого, какой секс! А Коля не обманул! Галя поворачивается ко мне. Тем временем мой мажор с невозмутимым видом проходит мимо и садится сзади. А я не могу пошевелиться. «Привет!» — слышится сзади голос Баранова. Я Колян, староста. Ко мне можешь обращаться со всеми вопросами. Спасибо, сдержанно говорит новенький. Я Арк. Арк. Галька таращит на меня свои огромные накрашенные глаза, затем тычет в бок. Тот самый, что ли? Киваю. Сложно описать ту гамму чувств, которая сейчас разрывает мою душу. Страх. Ведь Арк даже не взглянул в мою сторону. Не узнал? Девчонки, баранов окликает нас. Познакомьтесь с нашим спортсменом, красавцем, комсомолом и все такое. Девчонки. Баранов, рычит Галя, затем ее голос смягчается. Арк ты не обращай внимания, он у нас особенный. Мажор смеется. Лиска не унимается староста. Эй, отличница наша, поздоровайся с новеньким. Да чтоб тебя. Разворачиваюсь и тут же попадаю в плен серых глаз и улыбки пухлых губ, по которой скучала целых четыре года. «Лиза», — шепчу, облизывая губы, «но...» Арк. Он мажет по мне равнодушным взглядом и снова обращается к старости.